«Поняла?» Мисс Блендиш молча смотрела на нее, как будто отказываясь верить, что эта чудовищная женщина существует на самом... «Да, Ма?» Эдди ущипнул девушку. «Да», — ответила она. «Отведи ее в комнату, запри возвращайся сюда», — приказала Ма Эдди. «Мне надо поговорить с тобой». Эдди вывел мисс Блендиш и, когда они поднимались по лестнице наверх, сказал. «Старушка не шутит, детка. Она еще опаснее, чем ласкач так что будь осторожны». Мисс Блендиш не ответила. Через несколько минут Эдди присоединился к доку и шлину, находившимся в комнате Ма. Вот и послали в город узнать новости. Эдди плеснул себе виски и уселся на ручку кресла. «Куда пошел ловкач, Ма?» «Он спит. Забудь Мне надо поговорить с тобой и Флином». «Слышали, как я предупредила ее, чтобы она не нарывалась на неприятности?» «Тоже относится и к вам двоим. И вы, и опи должны забыть, что в доме находится красивая девушка. Если поймаю кого-нибудь у нее, пожалеете. Многие плохо кончили из-за женщин, к тому же я не хочу, чтобы вы передрались из-за нее». так что ее не трогать, поняли? Эдил усмехнулся. Это касается его ловкача? Его не интересует женщины и ты это знаешь. Он слишком умен для этого. А ты поменьше бегай за юбками и больше интересуйся работой. Тоже относится и к вам, Слоппи, обратился она к Флину, и тот заерзал под ее взглядом. Понятно? Вы должны оставить ее в покое. «Я не глухой», — неохотно ответил Флинн. «Ты, Эдди, давно понял, ма». «Ладно, она взяла сигарету и закурила. Эта девица принесет нам миллион долларов. Исходя из того, что она пропала в полночь, Блендиш утром должен поднять на ноги всю полицию, те сообщат ФБР». «Мы свяжемся с Блендишем и скажем, чтобы отозвал всех ищеек и приготовил миллион долларов старыми купюрами, а потом сообщим, как нам передать деньги. Он заплатит, чтобы вернуть дочь. Денег у него много». Она посмотрела на Эдди. «Поезжай сейчас в город и позвони Блендишу. Объясни, что к чему, и предупреди, чтобы не вздумал выдать нас, а то его дочери не поздоровится. Говори». — Грубо, жестко, но не мне тебя учить. — Конечно, ма, поезжай. Эдди поднялся и вдруг спросил, — А как будем делить, ма? Ведь я обнаружил девушку, мне полагается, больше других. — Пока еще у нас ничего нет, — отрезала она. Вот когда получим деньги, тогда и будем делить. — А как насчет меня, — подал голос Флинн, — я ведь тоже участвовал в деле. «Неужели?» — удивился Эдди. «Да если бы не я, ты отправился бы спать!» «Заткнитесь оба!» — прикрикнула Ма. «Отправляйтесь!» Эдди замешкался, но, встретив колючий взгляд маленьких глазок, пожал плечами и вышел. «Теперь ты!» — обратилась она к Флину. «Кто видел, что вы встречались с Райли и его дружками?» Флинн поскреб затылки «Ну, во-первых, Джонни, конечно. Он видел все, что произошло, но Джонни в порядке, ма. Он зароет трупы и избавится от машины, на которой Райли приехал к нему. Мы должны отблагодарить его, ма. Мы это сделаем. Кто еще?» Фрин немного подумал. «Еще парень на заправке. Он видел, как Эдди разговаривал с Райли. Думаю, что видел и меня с автоматом, а может быть и девушку тоже. Кто еще?» — Больше никто. — Займись парнем, он может проболтаться, действуй. Когда флин вышел, Ма устроилась в кресле поудобнее и вопросительно посмотрела на Дока. Она давно заметила, что он нетерпеливо расхаживает по комнате что-то бормоча. Отношения с Доком сложились у нее по-другому, чем с остальными членами банды. Образованный человек, и она уважала его за это. Всего несколько лет тому назад... Док был преуспевающим хирургом, потом женился на женщине моложе лет на двадцать, которая сбежала вдруг с его же шофером. После этого Док пристрастился к бутылке. Будучи в подпитере, он взялся оперировать на мозге, и пациент умер под ножом.